По обе стороны стояли девы в темных платьях и держали опахало, а позади богини виднелся большой веер. В самом центре, на драгоценном царственном ложе, сделанном из фигур девяти драконов, восседала сама богиня. На ней было шелковое тканное золотом одеяние, в руке она держала скипетр из белого нефрита, Лицо ее, с глазами ясными, как небо, было прекрасно. — Подойди сюда, — повелитель звезд проговорила она и приказала поднести Сунцзяну вина. Девушки тотчас же принесли драгоценный кувшин в форме лотоса и налили из него в чашу вина. Одна из девушек поднесла чашу Сунцзяну. — Не смея отказаться, он встал, взял вино, затем опустился на колени и, глядя на богиню, осушил чашу до дна. Вино было такое тонкое и ароматное, что Сун Дзян почувствовал, будто какое-то просветление снизошло на него, и сладостная истома переполнило его душу. Другая девушка подошла к нему с блюдом священных фиников и попросила отведать их. Со всей осторожностью, опасаясь как бы не допустить какой-нибудь оплошности, Сунзян протянул руку и взял финик. Съев его, он спрятал косточку в руке. А девушка снова наполнила чашу и подошла к цунзяну Он выпил вторую чашу и тут богиня приказала налить ему третью. Затем девушка опять поднесла ему финики, и он съел еще два. Выпив три чаши священного вина и съев три финика, Сунзян почувствовал, что слегка опьянел. Опасаясь как бы не опьянеть еще больше и не совершить какого-нибудь неблаговидного поступка, Сунзян склонился перед богиней и сказал, Прошу богиню не угощать меня больше вином, потому что я не могу много пить. И в храме прозвучал голос. Повелитель звезд не желает больше пить вина. Перестаньте его угощать. И, обращаясь к прислуживающим девушкам, богиня распорядилась. Принесите небесную книгу и отдайте её повелителю звёзд». Тогда девушки удалились, вынесли на синем блюде книгу, завёрнутую в жёлтый шёлк, и протянули её Сунцзян. Взглянув на книгу, Сунцзян увидел свиток около пяти цуней длины и около трёх цуней ширины, но не осмеливался развернуть его. Почтительно склонившись, он принял свиток и положил его в рукав. Тогда богиня произнесла. — Сум, повелитель звезд, вручаю тебе священную книгу. Отныне ты можешь вершить законы неба. Если ты станешь вождем, будь верным, бескорыстным, и справедливым к народу. Если ты будешь сановником, служи государству и охраняй мир для народа. Избегай лжи и иди по пути истины. Не забудь моих слов и никому об этом не рассказывай». Почтительно выслушав сказанное, Сунзян низко поклонился, а богиня продолжала так как ты не искупил своих грехов и не завершил своего пути к добродетели, то владыка неба временно наказывает тебя и посылает на землю но ждать недолго ты снова вернешься в небесные чертоги. только смотри впредь не допускай ни малейшей ошибки стоит тебе лишь раз провиниться и ты попадешь в ад. Даже я не смогу тогда спасти тебя. Пока ты на земле, читая эту книгу внимательно и постоянно, но только читай ее вместе с тем, чья звезда называется «Законы неба». Никто другой не должен ее видеть. А когда ты завершишь свой подвиг, сожги эту священную книгу, Ее нельзя оставлять на земле. Ты должен помнить все, что я приказываю. Сейчас я на небе, а ты на земле. И мы с тобой разделены. Я не могу задерживать тебя. Иди. И она приказала девушкам быстрее проводить повелителя звезд обратно. В следующий раз мы встретимся с тобой во дворце из красного нефрита за золотыми воротами. Сунзян поблагодарил богиню, и девушки вывели его из храма через решетчатые ворота, проводив его до каменного моста. Они сказали, — Недавно ты пережил сильный страх. Если бы богиня не взяла тебя под свое покровительство, ты был бы схвачен. На рассвете все твои страхи исчезнут сами собой. А сейчас, повелитель звезд, взгляни на воду под мостом, и ты увидишь двух играющих драконов». Сунзян наклонился через перила моста и действительно увидел двух резвящихся в воде драконов. Тот девушки, пользуясь тем, что он засмотрелся, толкнули его сунзян вздрогнул и громко вскрикнул. Он проснулся и увидел, что все еще находится в кумирне. тогда он выполз из ниши и оглядевшись заметил, что луна уже стоит высоко была полночь час когда сбываются сны. Тут сунзян обнаружил у себя в руке три косточки от фиников, а в рукаве свиток священной книги. Более того, во рту он чувствовал аромат вина. Действительно все это очень странно, — подумал он, — будто сон и вместе с тем не сон. Если все это приснилось мне, так откуда в рукаве у меня взялась небесная книга? И почему во рту вкус вина, а в руке косточки от фиников? И все, что богиня мне говорила, я помню, ни одного слова не забыл. Ну, а если это не сон, так почему я все еще здесь, в этой нише? Богиня эта должна быть очень милостивой, раз она явилась мне в таком виде. Не знаю только, что это за богиня. Отдернув занавес, Сунзян увидел ложе из девяти драконов и на нем прекрасную богиню, очень похожую на ту, что недавно явилась ему. И он подумал, «Богиня называла меня повелитель звезд. Видно, в предыдущей жизни я не был обычным человеком. Небесная книга мне еще пригодится, и я не забуду ни одного из священных указаний». Девушки в темных платьях сказали, «На рассвете...» Все твои страхи исчезнут сами собой. Сейчас начинает светать, а мне пора идти. Протянув руку, он взял в нише свою палицу, подпоясался и, пройдя по веранде с левой стороны, осторожно спустился по лестнице. Оглянувшись по сторонам, он увидел старую таблицу, на которой были написаны четыре золотых иероглифа. «Храм богини Сюань-Нюй». Тогда Суньцзян, приложив руки ко лбу, с благодарностью прошептал. «Какой стыд, что я не узнал ее! Ведь это же сама богиня девятого неба Сюань-Нюй! Она дала мне небесную книгу и спасла мне жизнь! Если только мне суждено остаться в живых, Я непременно возвращусь сюда, починю эту кумирню и заново отстрою большой зал. Я поклоняюсь тебе, богиня, и прошу твоего покровительства. После этого он стал тихонько пробираться на дорогу. Однако, отойдя недалеко от кумирни, он услышал неистовые крики. Опять беда, остановившись, подумал Сунзя. Сейчас мне не пройти. «Лучше спрятаться у дороги, вон за теми деревьями». Едва успел он укрыться, как появилось несколько стражников, которые, прерывисто и тяжело дыша, шли, опираясь на свое оружие и пошатываясь из стороны в сторону. «О, боги! Спасите наши жизни!» — взывали они. Глядя на них из-за деревьев, Сунзян подумал, что за чудо! ведь они же охраняли выход из деревни и ждали меня, чтобы схватить. А сейчас почему-то спасаются. Тут Сунзян увидел Джао Нэна, который кричал, «О, милостивые боги, спасите меня!» «Почему это они в таком смятении?» — недоумевал Сунзян. И в тот же миг увидел здоровенного полуголого детину с двумя боевыми топорами в руках. На бегун во весь голос орал «Стойте, проклятые!» То, чего не разглядишь издалека, становится ясным вблизи. Это был никто иной, как черный вихрь, ликуй. «Не во сне ли я все это вижу?» — подумал Сунцзян, не решаясь выйти из-за деревьев. Добежав до кумирни, Джао Нэн споткнулся о корень сосны и упал на землю. Али Куй подскочил к нему и, наступив ногой на спину, прижал к земле. Замахнувшись огромным топором, он совсем уже было собрался ударить поверженного, но в это время сзади подбежали два молодца с войлочными шляпами за спиной и с мечами в руках. Впереди был Оу Пен, а за ним Тао Цзун Ван. Увидев их, Ликуй подумал, что они захотят оспаривать честь победы, и это испортит их братские отношения. Тогда он, недолго думая, одним ударом разрубил Джао Нэна надвое. Потом он погнался за стражниками, но те разбежались кто куда мог. А Суньцзян все еще не решался выходить. Затем он увидел еще троих удальцов которые на ходу расправлялись с бежавшими. Впереди шел рыжеволосый дьявол Лютан, за ним каменный полководец Ши Юн, а третьим бог смерти лили Ли. Сойдясь вместе, шестеро удальцов сокрушались. Врагов мы поубивали и разогнали, а нашего старшего брата так и не нашли. Что же нам теперь делать? Вдруг Ши Юн закричал. Смотрите, вон там за соснами кто-то стоит. Только тогда Сунзян осмелился выпрямиться и выйти. Благодарю вас, братья мои, сказал он, что вы опять пришли и спасли мне жизнь. Как я могу отплатить вам за такое благодеяние? Увидев Сунзяна, удальцы очень обрадовались и воскликнули. Наконец-то старший брат нашелся. Надо скорее доложить об этом нашему начальнику Чао Гаю. Шиюн и лили -ли сейчас же удалились, а Сунзян, обращаясь к Лютану, спросил, — Как же вы узнали, что я здесь и нуждаюсь в помощи? — Как только вы спустились с горы, — отвечал Лютан, — наши предводители Чао Гай и Уюн забеспокоились и попросили Дай Цзуна пойти за вами и разузнать, где вы находитесь. А потом Чао Гай послал еще и нас, чтобы мы помогли вам в случае какой-нибудь беды. На полпути мы встретили Дай Цзуна, который возвращался в стан. Он сообщил, что два черта преследуют вас» угай сильно разгневался и приказал дай дзуну идти в лагерь и поставить на охрану у юна гунсуньшеа трех братьев юань люйфана гошеа джугуя и байшеа всем же остальным было приказано разыскивать вас старший брат до нас дошли слухи что за вами началась погоня в деревне хуань дауцунь. Всех, кто охранял вход в эту деревню, мы перебили. Убежало лишь несколько человек. Но в догонку им бросился брат Ликуй, а за ним поспешили и мы. Вот уж никак не думал, что найдем вас здесь. Не успел он договорить, как пришли Шиюн и Чао Гай, а за ними Хуаюн, Циньмин, Хуансинь, Сюэюнь, Дзянцин и Малинь. Затем появился Ли-Ли, а с ним ли мухун Му-Хун, Джан-Хэн, Джан-Шунь, му, Джан Джан му Хоу-Дзянь, Сяо-Жан и Дзинь-Дадзянь. Все они приветствовали Сун-Дзяна, и он благодарил их за спасение. Чао-Гай сказал ему, я предупреждал вас, уважаемый брат, чтобы вы не ходили один но вы не послушали моих ничтожных слов, и вам угрожала большая опасность. Я очень беспокоился за своего отца и не находил себе покоя ни ночью, ни днем. Я должен был пойти за ним, — отвечал Сунцзян. Но я могу обрадовать вас, — сказал Чаугай. Я приказал Дайцзуну привести в лагерь вашего почтенного батюшку, брата, а также всех домочадцев. И вот с помощью Ду Циани, Сун Ване, Вана Коротконогого Тигра, Джейн Тянь Шоу, Тун Вэя и Тун Мэна уже доставили их в лагерь. Услышав это, сунзян очень обрадовался и, поблагодарив Чао Гай, сказал, «Вы оказали мне великую милость, и теперь я мог бы спокойно умереть». После этого все они сели на коней и выехали из деревни. Сложив руки и подняв лицо к небу, Сунцзян вознес благодарность богине и дал клятву отблагодарить ее. У Юн, вместе со всеми, кто оставался охранять лагерь, пришел в Дзинь-Шатань навстречу возвращающимся. Сначала все прошли в большой зал и там приветствовали друг друга, как это положено. «А где же мой отец?» — с беспокойством спросил Сун Цзян. Чао Гай распорядился пригласить старого Суна. Через некоторое время показался сунд Цзин железный веер. Он шел, поддерживая паланкин, на котором несли старика отца. Старому Суну помогли выйти из паланкина, и все вошли в зал. Увидев своего отца, Сун Цзян почувствовал такую радость, Словно она была послана ему самим небом, лицо его озарилось широкой улыбкой, и, кланяясь от сон, сказал, — Дорогой мой отец, тебе пришлось пережить большое беспокойство. Я оказался плохим сыном и причинил тебе много неприятностей. — Этот проклятый Джаонен и его брат, — сказал тогда старый Сун, — каждый день присылали солдат истерегли нас в ожидании приказа из Дзянчжоу о нашем аресте. Когда ты постучал в задние ворота усадьбы, в комнате сидело семь или восемь солдат, а потом они вдруг куда-то исчезли, и мы даже понять не могли, как это случилось. Ночью, во время третьей стражи, Сотни-две удальцов ворвались к нам в усадьбу, посадили меня на носилки, а брату твоему велели уложить сундуки и корзины, и затем подожгли усадьбу. Не отвечая на наши вопросы, они доставили нас прямо сюда» поблагодарим наших братьев за то что мы снова встретились сказал сунзян и велел своему брату сунцу поклониться как положено предводителям горного стана а чаугайи и все остальные в свою очередь почтительно кланялись старому суну после этой церемонии устроили пир в честь встречи сунзяна с отцом и братом веселье долго не прекращалось и разошлись все поздно. А на следующий день пиршество возобновилось. На третий день Чао Гай пригласил всех к себе. Во время пира Гун суньшену пришла в голову мысль о том, что и он давно уже не был дома, и не знает, как живет его старая мать в Цзэджоу. Пока все присутствующие выпивали, Гун Сунь Шэн поднялся и, обращаясь ко всем начальникам, сказал, — Я должен поблагодарить всех вас за то, что вы так хорошо отнеслись ко мне и милостиво обходились со мной. С тех пор, как я скромный монах, пришел сюда с начальником Чао Гаем, мы постоянно перуем и веселимся. Но я ни разу не навещал мою старую мать. Боюсь также, что и мой старый учитель магии разыскивает меня. Поэтому я хочу пойти домой и навестить мать и учителя. Мы расстанемся с вами месяцев на четыре-пять. Я, повидаюсь с учителем, позабочусь о матери, а потом вернусь в горный стан. Я слышал, — сказал Чао Гай, — что ваша почтенная мать живет на севере совершенно одна, и некому о ней заботиться. Сейчас, когда вы об этом заговорили, Я не могу удерживать вас. И все же мне не хотелось бы расставаться с вами. Я надеюсь, что через сто дней вы вернетесь к нам, как небожитель верхом на священном журавле. Вы должны сдержать свое слово. Но если уж вы решили идти, то подождите хоть до завтра, и мы проводим вас. А почему бы вам не взять с собой несколько человек, и не доставить вашу матушку сюда, — спросил Сунцзян, — тогда вы могли бы сами всегда заботиться о ней. Моя мать всегда любила спокойную и тихую жизнь и не переносит никаких волнений, поэтому-то я и не могу привести ее сюда. Дома у меня есть усадьба в горах, и мать может вести там хозяйство. В таком случае мы должны повиноваться вашим желаниям, — сказал Сунцзян и надеяться на ваше скорое и благополучное возвращение. Чао Гай наполнил блюдо золотом и серебром и поднес Гун Сунь Шену, но тот сказал, «Мне много не нужно, я возьму лишь на дорожные расходы». Однако Чао Гай настоял на том, чтобы он взял с собой не менее половины и подвесил ему деньги к поясу. Гун суньшен поблагодарил, в этот день они пировали до тех пор, пока не напились до пьяна, и лишь потом разошлись отдыхать. На следующее утро около перевала все выпили вина и распрощались с Гун суньшен А он в одежде странствующего монаха с сумой у пояса и волшебным мечом за спиной пустился в путь. На плечо он повесил шляпу из коры пальмового дерева, а в руке держал черепаховый веер. Но тут ликуй черный вихрь, не отходя от перевала, громко зарыдал. Сунцзян поспешно спросил, — Дорогой брат, что тебя так огорчило? — Обидно мне, — плача отвечал ликуй. Один идет к отцу, другой хочет повидать свою мать. А что же я? Из ямы какой-нибудь вышел, что ли? — Так чего ж ты хочешь? — заинтересовался Чаугай. — У меня тоже есть старая мать, — отвечал Ликуй. А мой старший брат живет в людях, и он, конечно, не может заботиться о ней и сделать ее жизнь счастливой. — Я хочу пойти разыскать свою мать и привести ее сюда. Пусть она хоть немного поживет хорошо. — Ты правильно говоришь, брат мой, — похвалил его Чаугай. — Я пошлю с тобой несколько человек, и вы привезете ее сюда. Это будет доброе дело. Нет, — Нет-нет, — вмешался Сунцзян. — Известно, какой нрав у нашего брата Ли. Если мы отпустим его, это к добру не приведет. Если даже послать с ним кого-нибудь, то из этого тоже ничего хорошего не получится. Брат Ли горяч как огонь, и по дороге обязательно с кем-нибудь до да поскандалит. К тому же он в Дзянчжоу перебил немало людей, и кто там теперь не знает черного вихря. За это время власти успели разослать приказ об его аресте. Как только он появится там, его схватят. Да и вид у нашего брата Ли очень страшный. Родина его далеко отсюда. Случись с ним беда, так мы об этом и не узнаем. Лучше уж переждать, пока все уляжется. И тогда не поздно будет навестить мать. Однако эти слова только рассердили ликуя и он закричал. — Вы несправедливый человек, старший брат. Ваш отец здесь и счастлив, а мать моя должна жить в одиночестве и страдать. Разве этого недостаточно, чтобы лопнуть от злости? — Не сердись, дорогой брат, — сказал на это Сунцзян. — Ну, если ты хочешь идти, тебе придется выполнить три условия. Только тогда мы отпустим тебя. — Какие же это условия? — спросил Ликут. Подняв два пальца, Сунзян изложил ему три условия. И как будто суждено было, чтобы из-за этого Ликуй потрясал небеса и глубины небес кулаками и зверей поражал, что метались меж скал и ручьев. Что же Сунзян сказал Ликую, об этом вы узнаете из следующей главы.